39 глава. Вы не будете любезны позвать вниз мадмуазель Люсиен Ребу на минуту. Кто хочет с ней говорить? Ее знакомый. Домовладелица идет во двор и кричит. Мадмуазель Ребу, вас спрашивают. Она возвращается. Поднимитесь, пожалуйста. Барышня ожидает вас. Шестой этаж, первая дверь слева. Обшарпанная лестничная клетка, непривычно пахнет керосином. На шестом этаже стоит вторая анклер, живая, и смотрит на лестницу. У меня темнеет в глазах. Настоящее безумие. — Вы искали меня, мсье? — Даже голос тот же самый. — Не понимаю. — Сказали знакомый. — Да. — Я ведь не знаю вас. То есть подождите так странно. Что вам угодно? Хотелось взглянуть на вас. На меня? Зачем? Не знаю. Это очень оригинально, мсье. Я не признаю таких знакомств. Я живу одна. Не знаю, что теперь обо мне будут думать». Она произносит это не категорично, а тихо и мягко, словно догадывается, как это ранит меня. Она одна. Она тоже живет одна. Да, и смысла никакого не имеет? Конечно. Никакого смысла. Простите. Я поворачиваюсь и иду вниз по лестнице. Я еще слышу, как она говорит самой себе, странно. Я стою на углу небольшого узенького переулка и оглядываюсь на этот старый дом, шестой этаж, мансарда. В окне неподвижно стоит мадемуазель Люсьен Рыбу и смотрит мне вслед. Справа от нее в окне висит птичья клетка, слева стоит цветочный горшок, вечные спутники одиноких девушек, этих маленьких француженок, отстаивающих свое достоинство, которые могут быть помолвлены с пятью мужчинами, не являясь любовницей ни одного из них. — Прости, Анклер, что я продолжаю искать тебя. Лишь иногда, в минуту отчаяния, во мне пробуждается ужасная мысль, что тебя больше нет. Анклер, я сейчас возвращаюсь в жизнь и хочу покаяться из-за тебя тоже. Мадемуазель Люсьен-Ребу наверху наклоняется над клеткой и ласкает невидимую птицу. Я отправляюсь пешком к отелю «Ривьера».